Отрицательный тип. Во всех местах Советского Союза уважают американцев. И только в одном месте Союза это здоровое чувство внезапно потускнело. Началом всей истории послужило объявление в известиях «Американский гражданин Арчибальд Спивак разыскивает своих родственников. Он просит их откликнуться по адресу Нью-Йорк, 68-я авеню, 136. Кого не взволнуют слова «американский гражданин» — «Нью-Йорк» и «Авеню». В городке, где жили советские спиваки, их было много — 200 спиваков на 2000 жителей — Этот номер известий продавали по три рубля за экземпляр. Спиваки плевались, но платили. Им хотелось своими глазами прочесть призыв американского родича. Сомнений не было, надвигалось что-то очень хорошее. Чудесные мечты охватили советских спиваков, политический уровень которых был весьма невысок. Читая на ходу волшебное объявление они плелись по улицам, сослепу сталкивались друг с другом, и идиотские улыбки возникали на их лицах. Вдруг им захотелось за океан, захотелось какого-то анархического стихийного счастья и родственных объятий Арчибалда. Захотелось им еще разок пожить в капиталистическом обществе. Делались догадки, предположения, вспоминали всех спиваков, уехавших когда-либо за границу, и, наконец, вспомнили. Нашлась даже фотография, даже две фотографии. На одной Арчибалт был представлен младенцем, и золотая подпись с розчерком «Рембрандт» указывала на то, что снимок был сделан еще в России. На другой — американский Арчибалт, Был заснят в таком виде. На голове котелок, в руках мягкая шляпа, что одно уже указывало на сказочное богатство родственника. «Это тот спивак!» — значительно сказал инкассатор спивак, делая ударение на слове «тот». «Продусер! Коммерсант! Видное лицо в деловом мире!» Другой спивак, милиционер, снял войлочную каску Обмахнулся ситцевым платком и гордо сказал «В деловом мире, на Уолл-стрит!» И тут все поняли, что надвигается что-то очень хорошее. Забытый старинный ветер коммерции подул на них вдруг из нью-йоркских ущельей, где обитал их великий родственник. Единое чувство владело всеми спиваками, чувство любви к родимому капиталистическому хищнику. Мерещился им тарксин, какие-то вещевые посылки. Кто знает, может быть, приглашение переехать на жительство в Нью-Йорк на 68-ю авеню? Замечательное слово. Авеню.